Но наряду с этим добровольческая армия от души приветствует мысль собирания земли русской, положенную в основание сибирского объединения, признает его исключительно важное значение и находит не только возможным, но и необходимым путем взаимных соглашений направить русские силы Востока и Юга к одной общей цели – возрождения великодержавной России. Проходя свой крестный путь, считая себя преемницей русской армии, добровольческая армия в самых тяжелых, казалось, безвыходных обстоятельствах своей жизни оставалась верной договором с союзными державами и ни на одну минуту не запятнала себя предательством. События последних дней доказали, что прямая и честная политика вернее, и мы с открытой душой шлем свои сердечные пожелания доблестным войскам наших союзников. В преддверии близких переговоров о перемирии Представителю добровольческой армии при союзных посольствах предложено было еще 12 октября предъявить им следующие основания. Первое. Единство представительства России на мирной конференции с исключением из него делегатов большевистских и тех территориальных образований, которые в своих основных принципах расходятся с целями добровольческой армии, то есть по вопросу об единой, неделимой России. Второе. Упразднение договоров, заключенных с Германией или ее союзниками. Восстановление нарушенных такими договорами прав, возмещение причиненных этим путем убытков, возврат золота, Военного и торгового флота, предметов вооружения, подвижного состава железных дорог и прочего И прекращение вывоза из России продовольствия и имущества Третье – очищение Германии и ее союзниками русской территории в пределах границ 1914 года, включая и Финляндию Такое же требование признается необходимым и в отношении Польши. Четвертое. Занятие на русской территории, оккупированной ныне германо-австро-турецкими войсками, главнейших стратегических пунктов русскими частями или же временно войсками держав согласие до момента сформирования достаточно сильных Русских отрядов Пятое, Немедленный обмен военнопленными. Шестое: Обязательство Германии и ее союзников не препятствовать, каким бы то ни было способом водворению в России единого прочного строя. В такое исключительное полное огромной исторической важности время, собралась Кубанская Краевая Рада строить жизнь Кубани. Собрались русские люди, кубанские казаки, умудренные горьким опытом и тяжелыми испытаниями. Среди вас я вижу много моих боевых соратников по славным походам нашим, своими подвигами и кровью добывавших свободу кубани. Позвольте же выразить вам от имени добровольческой армии самый искренний, самый горячий привет. Дай Бог счастье кубанскому краю, дорогому для всех нас по тем душевным переживаниям, и тяжким и радостным, которые связаны с безбрежными его степями, гостеприимными станицами и родными могилами.